Перепуганная в дитом чекиста в Сычиха призналась, что высокий военный лофенши во ночевал у неё. Мне ещё на ум пало, к чему такому человеку в мою кануру пихаться. Моргая глазами в вывороченных красных веках, она рассказывала Сычиха. Утрись ушёл. Угостить кавалер, раздался на духом хрипловатый женский голос. Какой вы невнимательный. Вступил медленно поднял голову и увидел возле столика девицу в розовом платье, отороченном грязными, неряшливо заштопанными кружевами. Рыбий рот был ярко подведен помадой. Мамзелька сказала, что ее звать Жанетта, и протянула Ступину руку с наманикюренными, но грязными ногтями. Убей лапы! Эй! Из-под лобья взглянув на мамзельку, Ступин увидел тусклые овечьи глаза и подумал, что эта дура как раз подойдет для дела. У тебя крыша есть? Мы здесь это инимаем. Жаннета показала пальцем на боковую дверь и хихикнула. Там кабинетики. Стопян отрицательно покачал головой. Девице была огорчивость, но потом лицо её озарило догадка. На всю ночь же ведь тогда можно? Я тут недалеко живу. Кавалеровна всегда довольная. Пойдём. Только езжаю на всю ночь, мы деньги вперёд берём. Степан вынул из кармана пачку денег, не считая отделил от неё добрую четверть и кинул Жаннетте. Минут 15 они брели по тёмному переулку, потом уткнулись в какую-то лестницу. Прошли по скрипучей деревянной галерейке и оказались в длинной, как гроб, комнате, освещённой коптящей керосиновой лампой. Жаннета закрыла дверь на ключёк и провела ступнёй за кособокий древний шкаф, где была кровать, покрытая лоскутным одеялом. Проснулся он от внутреннего толчка. Что-то подсказало ему не шевелиться, не делать ни единого движения. Сквозь смеженные веки Ступин увидел, что Жаннета обшаривает карманы френча. Оглядевшись на клиента, она вытащила пачку денег, метнулась к пузатому комоду и сунула их в глубь ящика. Затем достала портмоне с документами. Ступин прыжком оказался на ногах, схватил мондельку за руку и умело вывернул назад. Ах ты, сучка! Кто тебя научил по карманам лазить? Кто? Он с такой силой ударил намзельку под подбородок, что она охнула и мешком осела на пол. Ступин торопливо оделся, вынул из комода украденные деньги и подставил пистолет на боевой взвод. Прошёл к выходу, прислушался и ударом ноги распахнул дверь. Верхняя, с покосившимися столбиками галерея была пуста. Ступин с облегчением перевел дух и шагнул из комнаты. Жанетта подняла голову и хрипло крикнула вслед. «Попомнишь ты меня, кавалерчик!» Взяли Ступина на Брянском вокзале. В толчье подошли двое. «Спокойно!» Полковник не сопротивлялся. Послушно позволил себя обыскать и, заложив руки за спину, пошел между чекистами. «Спокойно!» С момента ареста Щепкина делопроизводитель Губцов нархоза не появлялся на работе. Острое ощущение близкой опасности не покидало Епимаха Аорова. Самое лучшее было уехать из Москвы, затеряться, пересидеть опасность, но встречи и разговоры со Стопиным удерживали от такого шага. Дядя Кока, как видите, держится, говорил полковник при каждом удобном случае. Ифемах понимал, что Ступин утешает прежде всего самого себя, но решительность и выдержка новоявленного вожака заговора ему нравились. От полковника Хортуляри прибыв с везной, войсковысший штаб Шанараздолен привёз нужные деньги 2 миллиона рублей. А у Щёрова ни одной копейки распорядился Ступин. "Нужен мне Алфёров как дырка в голове", зло ответил Касир. "И мы только жрали в два горла". Да не увидит он меня сейчас. Даже полковнику Ступину Ауров не сказал адрес своей ухороночки. А не знал только Крохин, которую Епимах сделал собственными глазами и ушами. Заставлял с утра до вечера мотаться по городу, вынюхивать, узнавать, держать связи, выполнять поручения. Назначенный срок приближался. И тут вдруг грянула чекистская облава. Узнав, что арестованы Алферов и Миллер взяты вместе с Сучковым ударники в Кунцевской школе, а Уров решил проверить, знает ли Чка о делах производителя Тихомирове.